Уснул парень под утро и, как ему показалось, сразу открыл глаза. По свету за окнами было понятно, что еще рано, но в спальне казарме уже никого не было. На скаку, натягивая второй чобот, Гена на одной ноге выпрыгнул за порог дома и чуть не налетел на всю Верховную Троицу, обсуждающую его. «Нельзя новичка!» — как обычно бычил кузнец. «Рано еще ему!» «Опасно!» «Сам же не хотел дармоедов кормить!» и Явно подкалывал его Лука. Велимир молчал. «Я его зверям впасть не предлагал. Засада по дороге может быть. Да и никандровцам я не доверяю. А ты вообще никому не доверяешь?» «Опыт у меня большой. Мне тоже не доверяешь?» «А тебе меньше других. Больно ты на моего братца похож. Тот еще засранец был». «Ну да, слыхал я, как он у тебя щипцы украл». Кажись, еще младенцем, а?» Кузнец нехорошо оскалился. Генке показалось, что он слышит тихий рык. «А ты сам-то не переборщил со своей конешкой? Процедил гигант. «Восемь ног, это как у паука, что ли?» Борода Луки заискрилась и окрасилась в огненно-рыжий цвет. Велимир резко поднял руку вверх. «Новичок пойдет», — сказал он, глядя на замершего в трех шагах от них Гешу. «Ждать нам некогда». Кузнец обернулся на Пришлого. И «Если бы у него сейчас из ушей повалил дым, Гена бы не удивился». «Позаботься о нем», — приказал Велимир пыхтящему здоровяку и пошел к возившимся с обозом поселянам. Стукин, не желающий оставаться с кузнецом один на один, поспешил следом за старцем. Две довольно вместительные тележки на высоких колесах загружали разнокалиберными бочонками и тюками. Несколько холщевых мешков и бочонков поменьше стояли на земле, и к ним были прилажены веревочные лямки наподобие рюкзаков. Среди мужчин, занятых погрузкой, Гена увидела Леониду и еще одну незнакомую женщину, которые тоже что-то укладывали в тележки. Печник Мирон шнырял среди поклажи и проверял крепость стропы и узлов. Завидев Велимира, он споро подошел к нему. «Грузновато что-то. Вон пусть крокодил свою телегу летучую заведет. Так и быстрее получится». «Дык!» — чуть не поперхнулся Генка. «Не знаю я, как она заводится». «А кто должен знать?» — не сдавался Мирон. «Телега твоя. Вот и скажи ей волшебное слово». «Нет никакого слова». «Значит, придумай! Чего дурака-то валять?» Генка задохнулся от неожиданного напора. Он просто не знал, что сказать, но в разговор вступил Гендальф. «Не торопись, печник! Успеется! Сегодня, как обычно, пойдут, Обоз большой. Рисковать не будем». В путь собрались одиннадцать человек. Братья, близнецы, четверо мужчин, которых Генка не знал, и он сам. Колонну возглавлял Лука-бачкарь. Глаз шел за ним, а замыкал обоз кузнец. «Значит так», — мрачно наставлял он Стукина, — «пойдешь передо мной, слушать будешь каждое мое слово, и не вздумай хоть шаг в сторону сделать без спроса, даже если оправиться захочешь». Тележки везли подвое, остальные тащили на спинах более мелкий и легкий груз. Крокодилу нацепили на плечи большой брезентовый мешок с чем-то мягким и сдающим при каждом движении влажный хлюп, что очень беспокоило, пока Гена не почувствовал запах рыбы. Прямо перед ним шествовал Матвей Кулак, весело подмигнувший и сказавший странное. «Не боись! Где наш не пропадало?» Успокоение было так себе, и Стукин забоялся сильнее, чем раньше. Но процессия уже подошла к выходу из лагеря, и он немного отвлекся. Наконец он узнал, где находится калитка в ограждении. Очевидно, что не только этот, но и другие выходы располагались у основания башен, и увидеть их было непросто. Лес встретил приветливо. При свете дня он не казался таким мрачным и зловещим. Лиственные деревья и кустарники пестрели осенними красками, могучие хвойные горделиво поддерживали полок из темного малахита. Геннадий в очередной раз отметил непривычную пышность и стать растительности. Никакой тропинки видно не было. Однако обоз безошибочно двигался и петлял по местности с наименьшим количеством препятствий. Непривычный к долгому хождению Генка быстро устал. Ноги путались в траве, тяжеленный мешок оттянул плечи, от запаха рыбы мутило, но гулкая поступь и шумное дыхание кузнеца сзади гнали вперед, не позволяя расслабиться. Парень с затылком чувствовал тяжелый взгляд и, стискивая зубы, заставлял себя шагать, забыв о неудобствах. Несмотря на обещание Никиты узнать что-то новое, ему не удавалось — Как он не прислушивался к разговорам в колонне, ничего интересного они собой не представляли. Стукин перестал чувствовать ноги, спину, плечи, запах. Он двигался как механизм, без мыслей, не замечая больше ничего, и когда колонна замедлила шаг, чуть не налетел на идущего перед ним Матвея. «Привал!» — пробосил сзади кузнец. «Далеко не уходить, если жить хочешь». Обозники расположились на небольшой полянке. Гене, запутавшемуся в лямках рюкзака, помогли снять ставшую уже родную рыбу, и он тяжело осел на мягкую хвойную подстилку. Лука, Кузнец и Богдан ушли в лес. Зачем? Крокодил не знал. Да ему было не до этого. Глоток крепкого морса с травами из большой бутыли немного привел его в чувство. Мужики доставали из тележек, завернутый в тряпицы, хлеб, сало, вареную в мундире холодную картошку. — Ну что, новичок, тяжело с непривычки? — спросил у него то ли Ульян, то ли Устин. Геша слабо улыбнулся. — Ничего, — подбодрил Матвей. — Спина ноет, ноги несут. — А долго еще? — Столько же. Вступил в разговор другой то ли Ульян, то ли Устин. Известие окончательно отбило у крокодила желание задавать еще какие-нибудь вопросы, но, похоже, вопросы были у ребят. — А ты кем был у себя там? — спросил один из близнецов. Стукин никак не мог понять, кто из них кто. Он замялся. А кем он действительно был? Не рассказывать же, что он, молодой мужик, жил за счет других. — Грузчиком! — наконец выдавил он. «Значит, и не привыкать», — развел руками Матвей. «Ну, это как сказать...» — Генка с трудом подбирал слова. «Приспособы там разные, в общем...» «Попроще, что ли?» «Это вроде твоей колымаги?» — оживился все тот же близнец. э, -э нет, не совсем. Ох, хоть бы одним глазком поглядеть!» «Ага, знаю я, куда ты глядеть будешь», — хмыкнул другой близнец. Тебя, Ульянка, никуда одного пускать нельзя. — Значит, это Ульян, — про себя отметил Гена. — Точно, у Устина волосы рыжие и лицо серьезнее, что ли. — Да ну тебя, — обиделся Ульян. — Я ж серьезно. А тебя вообще издалеку занесло? Обратился он снова к Генке. Поняв, что речь идет не о расстоянии, Стукин прикинул в уме и сообщил. — Почти сто лет без малого. Появилась звенящая тишина. — Это что же, ты из 21 века? Первым опомнился Ульян. — Не похоже что-то, — подозрительно пробубнил Устин. — Выглядишь как обычный, — Генка чуть не подавился. — А что, у меня третья рука должна была вырасти? Или глаз? В книгах написано, что будущий высокие, статные и голубоглазый. А еще там написано, что в будущем все летать умеют. Завел с Так ты же вроде умеешь, — удивился Устин. Стукин крякнул, вытаращив глаза. Ситуацию разрядил невысокий мужичок с черными, густыми бровями и носом картошкой. Из тех четверых, которые Гена не знал. — Много там ученые умники понавыдумывали? — вступил он в беседу. — Конечно, много, — облегченно выдохнул Генка. — Одних машин столько. — махнул рукой бровястый. «Машины не, не видаль, даже у этих есть!» — кивнул он головой куда-то в лес. «Только далеко ты на ней по тайге уедешь!» «По тайге?» — Геша в очередной раз подивился своей бестолковости. «Вот почему растительность здесь другая, так это же Сибирь получается!» «Вот самолет бы сюда!» — продолжил невысокий. «Ты еще танк пожелай!» — ехидно заметил второй мужик с красивыми, правильными чертами лица и взглядом котяры. «А что?» Танк бы в самый раз пригодился. А горючее ты где брать будешь? А для самолета еще и взлетную полосу расчищать надо? Нет, здесь нужно что-то вроде на раскладушки. Все снова переключились на новичка. Но Гена, не желавший новых расспросов, решил перевести стрелки. «А чудики ничего не рассказывали?» «Они что же из моего времени?» Мужики захмыкали. «Не рассказывали», – качая головой за всех ответил Матвей. «На то они и чудики». «Да... Мне даже не сказали, как сюда попали». «Ха! И не скажут!» — усмехнулся Устин. «Кто ж такое рассказать захочет?» «В смысле?» — не понял Геша. «Да придурки они! Уж не знаю, что у них и дружков них в башках было, но, похоже, срань полная. Чем уже они там занимались от скуки, непонятно. Только, видно, считали себя колдунами черными». Вот и решили то ли дьявола, то ли какую-то пакость болотную вызвать. Узнали где-то обряд. Ну и, понятное дело, жертва понадобилась. Вот жертвой-то у них промах и вышел. Увели придурки козла из ближайшей деревни. Кусту привязали и камлать начали. А козел ихнюю абракадабру услышал. Встал на задние ноги. Перед копытом у виска покрутил. И рассказал им все, что о них думает. Ну а потом мозгами пораскинул. Селенка-то врожденную у ребят есть, хоть слабенькая, а передалась Вот он их сюда и отправил Да ладно, что это за козел такой? Да ведьмак, ясно дело По каким-то своим делам там промышлял, а эти на него и нарвались А ты откуда знаешь, если они не говорили? Катя Леониде рассказала, та Агафия, она Глая, а дальше Сарафанное радио, сам понимаешь Катя-то как узнала? а кать много чего знает вклинился ульян прозорали война это ясновидящая, что ли ну вроде как родилась такой еще малявкой соседей пугала кому скажет где что потерял а кому где что ворованное припрятал в пять лет японскую войну предсказала бояться ее начали стороной обходить даже родители семья то обычная А когда она уряднику при всех рассказала, какую из кого он мзду берет, а священнику, как он о душах прихожан заботится, и вовсе недовольство поднялось. Стали поговаривать, что девчонку в богадельню для умалишенных отправить надо. Родители ее молчать уговаривали, да видно, она и не могла. О кровавых восстаниях заговорила, о голоде, смертях да убийстве царя со всей семьей. Вот тут уже дома ее держать опасно стало. Только в богадельню мать отдавать пожалела, в монастырь отдали. Там она и росла. Это потом уже Леонида, которая в том монастыре пряталась, ее и нашла. «От кого Леонида пряталась?» — спросил потрясенный услышанным Гена. «От людей, конечно!» — пожал плечами Ульян, словно речь шла об очевидном факте. Переспрашивать Стукин не решился. Дальше шли абсолютно молча. Кузнец предупредил об этом Генку лично. Идти стало легче. То ли перекус подкрепил, то ли лечебный морс придал сил, то ли крокодил стал привыкать. Филин оказался прав. Хоть привал был коротким, Стукин успел узнать кое-что и познакомиться с неизвестными ему ранее мужиками. Иван, Степан, Федор и Петр попали сюда из разных вех Отечественной. И звали их все незатейливо солдаты. Воинов вообще в лагере было много. Гена услышал об одном крестьянине из партизанского отряда войны двенадцатого года. Двух порешлых с германской и одном с японской. Все они были довольно молоды. От 30 до 40 лет. «Но это понятно», рассуждал по дороге крокодил. «Они солдаты. Солдаты здесь нужны». уромки со Стасом способности... Никита добычу хорошо ловит, а я-то что тут делаю? Я ведь даже в армии не служил со своим плоскостопием, да еще приблуда это, который всем так нравится. Сжечь бы ее в тихаря на костре. Скид показался, как только раступилась тайга. Он стоял на высоком пригорке, тоже окруженный чистоколом, но не таким массивным, как лагерь. От ограждения и до леса по склону. Росла местами пожухлая трава, которую, кажется, косили. Стукин был несколько обескуражен. Скит в его представлении должен был выглядеть зловещим, покосившимся от времени памятником зодчества xii 13 веков, но перед ним открылся вид на вполне обыкновенный добротный дом, разве что с башенкой, возвышающейся над крышей. Креста на башенке не было, Сам Никандр Геннадию не понравился, как, похоже, и он ему. Одетый в телогрейку на длинный балахон, из-под которого торчали валенки и меховую круглую шапку, Святоша смерил нового злым, колючим и совсем не святым взглядом, поджал узкие губы и отвернулся. Он еще о чем-то переговорил с Лукой и ушел в дом, впустили в который только близнецов. Никандровцы оказались безликими и безвозрастными, хотя гений некогда было их особо разглядывать. Он помогал разгружать тележки, таскать к дому привезенные припасы и загружать то, что выносили староверы. Это были мешки и тюки, которые все разместились в тележках, кроме нескольких сумок рюкзаков ручной поклажи, на вид довольно легких. Обратный путь сулил послабление». Генка внимательно смотрел под ноги и по сторонам, а босс шел обратно тем же путем, что и туда. В этом он не сомневался, но на тропе не было следов колес тяжело груженных телег, как и не было и следов одиннадцати пар ног. Как парень не вглядывался, трава под ногами была девственно свежей. Он хотел бы, конечно, обследовать путь за собой, но в спину дышал кузнец, и Гена не решался». Шли опять в тишине И спросить тоже было нельзя Пройдя довольно долгое время Стукин задумался А будет ли на обратном пути привал? Не то, чтобы он проголодался Просто возникло еще несколько вопросов И в этот момент Откуда-то с головы колонны Донесся тихий свист Похожий на свист какой-то печушки А замер на месте И Генка внезапно остро почувствовал общее напряжение. Кузнец выскочил вперед и тихо скомандовал. «Кулак близнецы со мной!» «Лука, уводи!» «Ты!» — сказал он, глядя прямо Генке в лицо. «Тоже остаешься!» Колонна сомкнулась и двинулась дальше, ускорив шаг. Оставшиеся, кроме кузнеца и крокодила, ждали команды. «Бегаешь быстро!» Спросил кузнец, обращаясь к Геннадию. «Нет?» «Тогда беги, сколько сможешь». И, обернувшись к остальным, Бугай махнул рукой. «Пошли, ребята!» Устин и Ульян пустились трусцой, крича что-то на ходу. Матвей-кулак побежал за ними. Опомнившись, Стукин рванул им вслед. Кузнец двигался на шаг позади него, тоже что-то хрипло приговаривая. Было похоже, что он ругается, но ни одного слова Генка разобрать не мог. Как не мог понять, что вообще происходит и откуда ждать опасности? Он продолжал бежать. Сердце бешено стучало. Предательский страх задребезжал в коленках. Троица впереди прибавляла скорости. Кузнец сопел в ухо. Генка поднажал, но чувствовал, что это предел его возможностей. Из-за пульсации крови в ушах шумело. Но Стукин все же сумел расслышать голоса, а следом треск и хруст веток. Кто-то ломился сзади сквозь заросли, перекрикиваясь на ходу. Он невольно прислушивался. Ругань, слова, человеческая речь. Это были люди, и они приближались. Гена невольно обернулся и тут же получил тычок в плечо. «Под ноги смотри!» Рявкнул кузнец, обгоняя его. Остальные уже мелькали среди веток далеко впереди. Гинка старался не отставать от кузнеца, но не мог подавить идиотского любопытства и вновь обернулся. Да, это были люди, перекошенные злобой лица, налитые кровью глаза, в руках ружья, обрезы топоры. Подавив крик ужаса, парень снова рванул вперед, От страха у него открылось второе дыхание. Где-то за спиной раздалось. «Вон он, гнида! Обходи! Не упусти сволоча! что Что-то громко и звонко треснуло, и Гена понял, что преследователи открыли огонь на поражение. Он начал уворачиваться, срезать углы, пытаясь двигаться зигзагом. Выстрелы участились. Злобные выкрики звучали все громче, сомнений не было, погоня приближалась. Ни близнецов, ни Матвея с кузнецом видно не было, только где-то вдалеке слышались их крики. Генка в панике искал глазами хоть какое-нибудь укрытие и, увидев густые заросли кустов, рванул к ним даже не осознавая, что бежать сквозь такое препятствие катастрофически тяжело». Он рванул из последних сил, но тут же споткнулся и упал, пролетев кувырком метра два. Над головой прожужжала пуля. Он вскочил, ринулся на наутек, но ноги заскользили по сухой впалой листве, и он снова свалился. Генка завозился, поднимаясь на четвереньки. В дерево рядом с глухим стуком воткнулся топор. В воздухе что-то засвистело. Парень перекатился в сторону. На то место, где он только что был, раскрылась и упала на землю сеть. Собрав остатки самообладания, крокодил подполз к большому дереву и прижался к нему спиной. Желание выбраться из этого кошмара поражало в голове самые дурацкие мысли. Гена вспомнила о своей раскладушке. «Вот бы можно было вызвать ее сюда!» «Да хрен-то! Небось не Гарри Поттер с дрессированной метлой. И волшебной палочки у него тоже нет». Между тем голоса стремительно приближались, трещали кусты, периодически гремели выстрелы, страх и отчаяние завладели Геннадием. Он обхватил голову руками, закрывая лицо, как делал когда-то в детстве, когда дома одному ему становилось очень страшно, и так же, как в детстве попытался представить, что его не видно. Но какое-то мгновение, как ему показалось, темнота и тишина накрыли его. А когда наваждение прошло, голосов слышно уже не было. Гена открыл глаза. Где-то вдалеке слышалась стрельба. Он медленно поднялся, и в ту же секунду перед ним, как из-под земли, вырос кузнец. Гигант с нескрываемым любопытством рассматривал парня. «Кто это?» — с трудом просипел крокодил. «Деревенские», — ухмыльнулся кузнец. «Где они?» За близнецами подались, а если догонят, близнецов не догонят, да и кулак с ними. Идем, путь шел совсем непролазными козьими тропами через буераки, чищобу и мелкие ручьи. Генка понимал, что скорее всего это самый короткий И, очевидно, безопасный путь. Но легче ему от этого не было. Неудобные и непредназначенные для такого чоботы слетали с ног. Одна галоша вообще где-то потерялась. Зипун цеплялся за колючие кусты. Ветки так и норовили выколоть глаза и хватали за волосы. Небольшую речушку пришлось переходить вброд. Геннадий устал, промок и дико злился. Но его могучий проводник пер вперед, словно лось. Даже не оборачиваясь на новичка Уже почти на подходе к лагерю Они догнали обоз Лука вопросительно посмотрел на кузнеца Тот ободряюще махнул рукой И бочкарь перевел взгляд на Гену А ты молодцом А за уже не тужи Мы тебе у староверов новую исправили Сейчас придем, баньку организуем Как новенький будешь Известие о бане подействовало благотворно Сам Стукин почему-то Не задумывался раньше о наличии такой необходимой вещи в поселении. Солдаты одобрительно кивали, глядя на него, а Богдан Глаз и вовсе, казалось, испытывал чувство гордости. Генка даже подумал, что, похоже, братья взяли над ним шефство. Минут через пятнадцать-двадцать после прибытия обоза в лагерь вернулись запыхавшиеся близнецы, а чуть позже приплелся совсем вымотанный Матвей. Бегать с его комплекцией было тяжеловато. Велимир сам вышел к нему навстречу. — Как погоня? — спросил он без всяких приветствий. — Путем? — махнул кулак. — Ну, пришлось кое-кого пораскидать. Велимир поднял брови. — Не волнуйся, атаман! — улыбнулся богатырь. — Все живы. До дом доберутся. Гена удивило такое отношение к, можно сказать, верховному деду. Но он давно приметил особые отношения между старцем и братьями, а потому решил, что им можно, наверное. Генка Панура грелся у костра, пока вокруг него кипела муравьиная работа. Кто-то разбирал и уносил привезенные тюки, кто-то таскал воду и дрова для бани. Мужик, имени которого Стокин до сих пор не знал, гремел возле костра крышками и поварешками. Этот самый мужик, как только Генка подошел к островищу, радостно поздравил его с боевым почином. «Издевается», — подумал крокодил, но обострять ситуацию не стал. Вскоре к нему подсел Мирон. Подошли отдышавшиеся и, похоже, чем-то подогретый Ульян Устины и Богдан. Чуть ли не в припрыжку подлетел, очевидно, только что освободившийся отдел Никита Филин, все радостно возбужденные. — Ну вот, ты теперь у нас огнем крещеный! — улыбнулся Мирон во все свои пятнадцать зубов. — А я говорил, что повезет! — разве что не приплясывал Филин. Генка поднял на него мутный взгляд. — Что, жив остался? — спросил он мрачно. — Да я дважды в обозе был. Не обратив внимания на тон, сказал Никита. И ни разу на засаду не натыкался. Ты что, дурак? Сорвался стукин. У них оружие. Оружие ты их видел? Да они на части разорвать могут. Э — -э -э -э! отмахнулся Богдан. Руки, коротки! Да и кузнец же с тобой был! Защитил бы, коль что. Да что-то не видно было его защиты, еще больше завелся Генка. — Ну ты ведь жив! Пожал плечами Филин. Крокодил всхрапнул от возмущения, но вдруг задумался и промолчал. Окружающие базланили о чем-то возбужденно, но Гена их не слушал. Он еще и еще раз переживал то, что произошло в тайге. «Зачем они так?» — наконец спросил он упавшим голосом. «Что им от вас, в смысле от нас, нужно? Они же ведь люди!» Некоторое время мужчины молчали, видимо, обдумывая ответ. Наконец, шмыгнув носом, Ульян проговорил. «Да мы для них контора. Вроде банды», — добавил Устин. «Классовые враги-антисоветчики», — пояснил Никита. «Да что, они совсем охренели?» — возмутился Геша. «Мы же ничего плохого не делаем. Думают не тем местом», — махнул рукой Устин. «Мозги им засрали», — вздохнул Никита Филин. «Ха-ха! Это если они были!» — усмехнулся Ульян. «А староверов они не трогают?» «Ну, так, сквозь пальцы смотрят», — сказал Ульян. «Почему? Они ведь тоже в систему не вписываются». Не отставал Генка. «Молодежь к ним не уходит, вот и терпят до поры до времени», — пояснил Устин. Мирон печник пожевал губами. «А ты у мир, спроси», — медленно сказал он и перевел разговор на другую тему. Стукин понял, что больше ему ничего не объяснят. В баню Гену, Близнецов и Матвея Кулака запустили в первую очередь. И Стукин очень порадовался, что с ними не оказалось кузнеца, в красках представив, на что способен березовый веник в его руках. А пока ребята отмокали, отогревались и оттаивали душой, в большом доме состоялся совет тройки. Гена о нем не ведал, да это, наверное, ничего не изменило бы. Хотя, как знать? Не боец он, — хмуро говорил кузнец, глядя в стол. — Ну, не гневи небеса, — спокойно возражал ему Велимир. Он хорошо продвигается. — Сам-то скоро бойцом стал? Как всегда лукаво щурился Лука. — Вон сколько нянек с тобой тетешкались, пока в силу не вошел. А тебя в хорошую семью приняли, да зря, как оказалось. Лука криво улыбнулся не судя «Хм-хм!» велимир предупредительно кашлянул нету у нас няник чтобы с ним тетешкаться да и время сейчас не то чтобы долго дозревать не час прорыв наметится снова переключился на серьезный разговор кузнец ну вот и помоги ему все так же невозмутимо ответил старец как в лес его чаще брать надо что и ходить за ним как за кутенком «Ну...» — откинулся на спинку стула Велимир. «Думаю, недолго ему дозревать. Можно и потерпеть. Он ведь тебе по душе? Или нет?» а... Кузнец шумно вздохнул, сверкнул глазами и промолчал. После бани Стукину выдали полный комплект одежды. Исподние, кальсоны, такие же серые штаны, дурацкую рубаху а в придачу свитер грубые вязки, вязаные же носки и кирзовые сапоги. Гена пытался отбрыкаться от части одежды, уверяя, что у него есть свои треники и футболка. На это ему резонно заметили, что холода на пороге, и со своими ползунками он долго не продержится. До кучи, пообещав к зиме, выдать тулуп, шапку и валенки. Еду ему и Матвею принесли прямо в дом. Где в этот вечер ужинали близнецы, парень не понял. На просторной кухне одну стену занимал огромный очаг, множество посуды было развешено по стенам и на потолке. В середине помещения располагались два больших дубовых стола, по обеим сторонам их на всю длину помещались лавки. Дежурный кошевар расставил на столе кружки, миски с едой, ложки с хлебом и соленьями и большой глиняный кувшин с ягодно-травяным отваром. От ребят Генка узнал, что кошева звали Анфим Лесник, и это он был пришлым партизаном из 1812 года. Анфим уселся с края стола и, подперев щеку рукой, с удовольствием наблюдал, как ребята уплетают его стряпню. Как только ложки стукнули по пустым мискам, в дверях кухни появился Велимир. Анфим сразу засуетился, собирая посуду. Матвей высказал желание пойти чуток прикорнуть, а Гена, понимая, что старик пришел по его душу, заерзал задом по лавке. Разговаривать прямо сейчас не хотелось, но и отказывать такому собеседнику было боязно, тем более неизвестно, когда еще представится такая возможность. Старец прошествовал к столу и присел напротив крокодила. «Хорошо, Геннадий, очень хорошо». Сказал старик. В первый раз за все время он улыбался. Генка помялся. «Это кузнец меня спас?» Наконец задал он беспокоящий его вопрос. «Нет, но он тебя охранял. Значит, у меня тоже эти способности?» «Значит. Почему нас деревенские ненавидят?» «Они об этом даже не знают. Просто мы другие, а значит, враги. Такое Гена...» во все смутные времена бывает. Друг идет на друга, брат на брата, и все виноватых ищут. А это, начал Стукин после долгого молчания, с трудом подбирая слова. Другое из леса, инопланетяне что ли? Старик рассмеялся. А это, смотря во что ты веришь. В Бога скажем веруешь? Геша задумался. Он никогда не знал, во что верит, а сейчас и подавно. Его мама в молодости была атеисткой, как и большинство ее ровесников, и сына к вере не приобщала. Это потом, когда наступил возраст немощи и болезней, она стала ходить в церковь, но Генка тогда уже отдалился от нее и понятия не имел, о чем она молится в своих храмах. Но ведь просил он какого-то там наверху о помощи. Должен же быть кто-то, кто за все отвечает». «А в черта?» — спросил Велимер, не дожидаясь ответа. «Я слышал, ты им ругаешься». «Нет!» — уверенно выпрямился Геша. «В черта я не верю. Сказки это все». М -м -м, в дьявола стало быть тоже. А разве это не один хрен?» Старец хмыкнул. «Тогда непросто тебе объяснить будет. Ну да я попробую».